Седьмое. Польза от друзей. Моника пошла первой. Она положила свой ключ на пустую стойку. Следующим был Чендлер, затем Джоуи, взрыв смеха, потому что на самом деле у него не должно было быть даже ключа. Затем также поступили Росс, Рейчел и наконец Фиби. Итак, на стойке лежало шесть ключей. И что, по-вашему, это должно было означать? Мы все стали в одну длинную шеренгу. Фиби сказала: "Наверное, это оно". А Джоуи сказал: "Да". А затем почти сломал четвёртую стену, мельком взглянув на аудиторию, прежде чем сказать: "Похоже на то". Но у нас не было той четвёртой стены, которую можно было сломать, на самом деле её никогда не было. 10 лет мы обитались в чужих спальнях и гостиных. В конце концов мы стали неотъемлемой частью жизни такого количества людей, что упустили то обстоятельство, что у нас вообще никогда не было четвертой стены, которую можно было бы сломать. Мы только что были шестью близкими друзьями и жили в квартире, которая казалась слишком большой, хотя на самом деле она была размером с телевизор в вашей гостиной. А потом пришло время выйти из этой квартиры в последний раз. Теперь нас уже было восемь человек, шесть главных героев. плюс близнецы Чендлера и Моники в коляске. Перед этим финальным эпизодом я отвёл сторонку сценаристку Марту Кауфман и сказал ей: "Никто, кроме меня, об этом не позаботится. Слушай, можно это я скажу последнюю реплику". Поэтому, когда мы все вышли из квартиры и Рейчел предложила выпить на прощание кофе, именно я опустил занавес сериала Друзья. "Конечно", сказал Чендлер, а затем, как нельзя, кстати, в последний раз произнёс: "А где Мне очень нравится выражение лица Шримера в тот момент, когда я произношу эту фразу. Это идеальная смесь симпатии и веселья, именно то, что сериал Друзья всегда дарил всему миру. И на этих словах сериал закончился. По правде говоря, мы все были готовы к тому, что сериал Друзья подошёл к финалу. Начало этому положила Дженнифер Энистон, которая решила, что больше не хочет участвовать в шоу. А поскольку мы принимали все решения, сообщая как группа, это означало, что мы все тоже должны были остановиться. Дженнифер хотела сниматься в кино. Я все это время снимался в кино. Вот-вот должен был выйти на экраны фильм "Девять ярдов два", который обязательно должен был стать хитом. Тут нужна вставка, а длинная голова как символ того, как на самом деле был принят этот фильм. Но в любом случае, несмотря на то, что это телешоу стало величайшим в мире, к две тысячи четвертому году все истории Моники, Чендлера, Джоуи, Росса, Рэйчел и Фиби были уже в значительной степени отыграны. К тому же я обнаружил, что Чендлер рос намного быстрее, чем я. В результате, в основном из-за Джени, десятый сезон оказался укороченным. Правда и то, что к этому моменту все персонажи в основном тоже были счастливы. А кто захочет смотреть, как кучка счастливых людей наслаждается своим счастьем? Ведь в этом нет ничего смешного. 23 января 2004 года. Ключи лежат на стойке. Парень очень похожий на Чендлера Бинга уже сказал где. Прозвучала композиция Embryonic Journey группы Jefferson Airplane. Камера показала дверь квартиры, затем Бен Наш первый арт-директор и очень близкий друг последний раз прокричал: «Все, закругляемся». И тут почти у всех брызнули из глаз гейзеры слез. Мы сняли двести тридцать семь эпизодов, в том числе и последний, получивший вполне уместное название «Финальный эпизод». Эннисон родила так, что мне спустя некоторое время стало казаться, будто во всем ее теле не осталось ни капли воды. Плакал даже Мэтли Блан, только я ничего не чувствовал. Не могу сказать, было ли это следствием того, что я тогда принимал опиоид Бупринорфин, или я просто полностью выгорел. Для справки, Бупринорфин это детокс-препарат, и он превосходен, но этот препарат предназначен для того, чтобы помочь вам держаться подальше от других более сильных опиатов. Сам он никоим образом на вас не влияет. Но по иронии судьбы, он одновременно является самым тяжёлым наркотиком в мире. Буб или субаксон никогда не следует принимать более семи дней, но я, опасаясь неприятного детокса, принимал его восемь месяцев. Итак, вместо того, чтобы рыдать, я медленно прошелся вокруг съемочного павильона Stage 24 со своей тогдашней девушкой, которую также вполне уместно звали Рэйчел. После окончания работы над сериалом компания Warner Bros. переименовала павильон Stage 24 в Бербанке в The Friends, Друзья. Мы попрощались, договорившись скоро увидеться, как это делают люди, когда знают, что этого никогда не случится. А затем направились к моей машине. Некоторое время я сидел в машине, стоявшей на парковке, и думал о том, как прошли эти десять лет. Я думал о фильме ЛЭХ двадцать один девяносто четыре, о сумме в двадцать две тысячи пятьсот долларов и о Крейги Бирко. Я думал о том, как последним прошёл кастинг, и о той поездке в Вегас, где мы тусовались в битком набитом казино, и никто не знал, кто мы такие. Я думал обо всех гэгах и дублях, о братьях Мюре и о некоторых моих самых известных и слишком близких к правде фразах, например: "Привет, я Чендлер, я вечно шучу в некомфортных ситуациях". До 25 лет я думал, что единственным ответом на "Я люблю тебя" будет вот дерьмо. Но разве может она и дальше быть не в моей лиге? Я думал о летних месяцах между 8 и 9 сезонами, когда находился в реабилитационном центре, а журнал People в то время вынес на обложку сообщение о том, что я счастлив, здоров и страстен. Смешной парень из сериала Друзья рассказывает о слухах, хараманах, о, о последнем сезоне и о своей борьбе за трезвость, гласил первый абзац статьи. Это было страшно, говорит он. И я не хотел умирать. Я действительно провёл то лето относительно трезвым и много играл в теннис. Я думала первым днём четвёртого сезона, когда ли это закончилось, а я совершенно открыто отправился в центр реабилитации. Неудивительно, что на первой после перерыва читке сценария все взгляды были обращены на меня. Мой приятель Кевин Брайт, один из исполнительных продюсеров шоу, открыл читку словами: "Никто не хочет рассказать, как он провёл лето". Я решил воспользоваться возможностью растопить лёд в наших отношениях. И громко и отчетливо сказал: «Хорошо, давайте я начну». Чем разрядил сильное напряжение в комнате. Все разразились смехом и аплодисментами за то, что я изменил свою жизнь и появился на читке свежим и готовым к работе. Наверное, по сей день эта шутка останется самой умной из всех, которые я когда-либо отпускал. Я вспомнил о том, как мне пришлось в течение последних нескольких сезонов умалять продюсеров, не позволять мне больше говорить так, как Чендлер говорил раньше. Я уже не говорю о том, как я мечтал избавиться от этих идиотских жилеток. Это особая интонация, но разве может что-то раздражать сильнее? Я наигрался этим до такой степени, что если бы мне пришлось ещё хоть раз поставить интенциональное ударение не в том месте, где нужно, я бы просто взорвался. Поэтому в шестом и последующих сезонах я вернулся к обычному произношению своих реплик. Я подумал о том, как я плакал, когда просил Монику выйти за меня замуж. А ещё я оставался с собой, потому что меня посещали чёрные мысли. Что же будет теперь, когда я больше не буду загружен этой безумно весёлой и творческой работой, на которую хочется ходить каждый день? Друзья стали для меня самым безопасным местом, мирилом спокойствия. И это они заставляли меня вставать с постели каждое утро, и это они давали мне возможность немного спокойнее относиться к тому, что произошло накануне вечером. Это было время нашей полноценной жизни. Мы чувствовали себя так, как будто каждый день получали новые потрясающие новости. Даже я понимал, что только сумасшедший, а во многих моментах я таким и был, мог провалить такую работу. Когда той ночью мы ехали домой по бульвару Сансет, я показал Рейчел огромный рекламный щит фильма "9 ярдов 2". Вот это яхмурый 15-метровый парень в тёмном костюме, фиолетовой рубашке и галстуке. Стою рядом с Брюсом Уиллисом, который одет в белую футболку без рукавков и тапочки в виде кроликов. Уиллис, Пери, сообщали двухметровые буквы, размещённые над рекламным слоганом фильма. Им не хватало друг друга. На этот раз их замысел стал ещё лучше. Итак, я стал кинозвездой. Но вы помните, что я говорил про слиную голову? Впрочем, даже без друзей моё будущее выглядело весьма радужно. У меня выходил новый большой фильм. Я снялся в двух эпизодах сериала Элли Макбил и в трех эпизодах сериала Западное крыло. Так что я повысил актерское мастерство, снимаясь и в серьезных произведениях, и в комедиях. За свои три эпизода в Западном крыле я получил две номинации на премию Эми. Я также только что закончил работу над фильмом канала TNT «Триумф истории Рона Кларка». Это была история о реальном учителе из маленького городка, который устраивается на работу в одну из самых трудных школ Гарлема. Во всем этом не было ни единой шутки, все было настолько серьезно, что это просто сводило меня с ума. Поэтому за кадрами я создал для себя персонажа по имени Рон Дарк, который был вечно пьяным и постоянно матерился при детях. Несмотря на свою серьезность, фильм, вышедший в эфир в августе 2006 года, имел большой успех. Я получил номинации на премии Гильдии американских киноактёров, Золотой глобус и Эмми. Во всех трёх номинациях я уступил Роберту Дивалу и долго не мог поверить в то, что проиграл такому халтурщику. Впрочем, как я уже говорил, фильм 9 ярдов 2 обернулся для меня катастрофой. Не уверен, что на этот фильм сходили даже самые близкие родственники и друзья. На самом деле, если присмотреться, то можно было увидеть, как на премьере зрители отводили взгляд от экрана. Я думаю, что на сайте Rotten Tomatoes у этого фильма нулевой рейтинг. И именно в этот момент Голливуд решил больше не приглашать мистера Перри сниматься в кино.